Москва, 4-е управление НКВД, август 1941 Старший майор НКВД Береговой только вернулся в управление с оперативного совещания, как в кабинет заглянула секретарша Галочка. Она прошла прямо к столу, поставила перед Береговым поднос чашкой чая и, как бы не вначале, проворчала. «Вас там коновалов, который час дожидается». Майор решительно отодвинул тяжелый мельхиоровый поднос, Грозно сверкнул глазами на бестолковую девчонку и приказал «давай его немедленно ко мне». Потому как энергично вошедший капитан преодолел расстояние от двери до стола начальника, береговой понял, что произошло что-то экстраординарное. И не ошибся. Грачи вышли на связь. Капитан подошел еще ближе и положил на стол перед береговым шифровку. Наконец-то. Начальник схватил со стола лист бумаги и буквально впился в него глазами. Сообщение от группы «Грайчи». Автоколонна, задействованная в рамках операции «Смоленский капкан», выполнила свою задачу. Груз захоронен в надежном месте. Координаты. В связи с этим в ближайшее время крайне необходимо провести выброску дополнительных десантных групп в смежные квадраты для подтверждения легенды. В Смоленск прибыла зондеркоманда под руководством Вальдемара Шварца. В настоящее время операция по внедрению агента в ближайшее окружение Шварца находится на стадии успешного завершения. Установлено, что разыскиваемый вами почтовый вагон был подцеплен к санитарному поезду номер. В ночь на 19 июля немцы разбомбили поезд приблизительно в 30 километрах от Смоленска в районе деревни Рябцево в направлении на Рославль. Местоположение вагона в настоящее время устанавливается. Сопровождающий груз майор НКВД Гудков по достоверной информации находится в расположении партизанского отряда «Дед». Прошу разрешения задействовать его в подборе кандидатуры, подходящей для передачи немцам дезинформации в рамках проводимой нами операции. Вот это новость! Старый деникинский волк Шварц снова в обойме? Нужно немедленно доложить Лаврентию Палч. Это, насколько я знаю, его старый знакомый, озабоченно проговорил Береговой. «Ладно, вижу, как глаза-то горят. Выкладывай, что вы там напридумывали». Первое, как и просят грачи, следует провести выброску десанта на всех направлениях, прилегающих к Смоленску, от Днепра до ВОПИ. Пусть ним чура побегает. Второе, количество десантных групп увеличить как минимум до 10-15. Численность до 40-50 человек в каждой. При постановке задач группам внимание командиров акцентировать помимо поиска и эвакуации груза Намеренно дезинформировать командиров групп в части места нахождения груза, при этом полностью исключить их даже случайное попадание в квадрат нахождения груза на выполнение оперативных задач в врага, в том числе на сбор разведывательной и иной стратегически значимой информации. Третье. Места выброски групп определяют следующим образом. Активный огневой контакт подразделениями немецкой армии должен возникать непосредственно в районе приземления наших парашютистов. Для этого в кратчайшие сроки изготовить и внедрить через известные нам нелегальные каналы противника ряд необходимых документов, приказов, распоряжений, карт-схем выброски десантов, активно задействовать на этом этапе радиоигры с участием захваченных нами радистов противника. Четвертое — обеспечить немцам возможность случайного завладения ими оперативными радиограммами и иными штабными документами, с необходимой для подтверждения легенды частично достоверной информацией. Толково, что мы имеем на промежуточном этапе операции. По состоянию на 4 августа к местности, задействованной в операции «Смоленский капкан», приковано значительное количество живой силы и техники противника. В расчетном районе немцы сосредоточили до одной танковой и двух стрелковых дивизий. Большое количество артиллерии. Таким образом, наши расчеты, считаю, полностью оправдались. Это косвенно подтверждается еще и тем, что координация действий зондеркоманды Шварца, а также непосредственные контакты с бонзами Третьего Рейха, такими как Герман Геринг и, возможно, другими партийными лидерами НСДАП, осуществляются, по нашим данным, неким Алексом Штормом, специально прибывшим с этой целью из Берлина. «Ничего себе, какое осиное гнездо мы разворошили!» Уверен, немцы заглотили крючок, а появление в Смоленске господина Шварца собственной персоной говорит само за себя. Нам главное сейчас времени упустить, сковать в районе Смоленска как можно больше сил противника, а тем временем собрать мощный кулак под Москвой и врезать им этим самым кулаком по тому самому месту, чтобы катились до самого Берлина. Так точно, товарищ старший майор, пока все идет по плану. Но мной просматривается одна серьезная недоработка. Обратите внимание, грачи сообщают, что точное место захоронения груза известно, по крайней мере, еще одному человеку, который в настоящее время находится по ту сторону фронта. Это бывший начальник НКВД Смоленска майор Гудков. Но грачи просят разрешения на подключение его к операции. Насколько я помню, при отправке колонны мы использовали его в темную. Есть возможность проработать способ эвакуации Гудкова на Большую Землю после выполнения им задания по подбору нужного группе грачей человека? Боюсь, что, к сожалению, в ближайшее время это полностью исключено? Кроме того, по сообщениям резидентуры, немцы активно готовят операцию по изъятию из расположения партизанского отряда кого-то из поставленных офицеров НКВД. А в отряде из таких только Гудков. Твои соображения? Скинул брови береговой. В создавшихся условиях я считаю нецелесообразным рисковать всем ходом операции. Выражайся точнее, я не институтка, можешь со мной не церемониться. Я предлагаю...» Коновалов сделал паузу. «Точнее сказать, я считаю необходимым немедленно физическое устранение Гудкова. Вы же сами знаете, нет человека — нет проблемы. Разрешите идти?» Выдержав пристальный взгляд старшего майора и дождавшись еле заметного кивка головы, капитан повернулся к двери. «Нет, постой. Теперь о главном. Немедленно подготовь разведгруппу. Состав ключи лучших. Ты понял меня? Лучших. На подготовку три часа. Группу десантировать в районе предположительного нахождения вагона. Задача. Груз должен быть любой ценой эвакуирован с территории, временно занятой противником. В отличие от остальных групп, поставь задачу ясно и четко. На проведение операции у нас есть всего несколько дней. Установочные данные заберешь в оперативном отделе. Старший майор посмотрел на часы. Через 10 минут. Я сейчас иду на доклад к наркому. Береговой сделал паузу. В общем, если мы не найдем и не доставим груз из этого чертового вагона в Гохран, Считай стоять нам с тобой в нательном белье у кирпичной стенки и ждать пули. Все, иди, капитан, работай. И подготовь мне сегодня же приказ на грачей на красное знамя. Товарищ старший майор, так они же все вроде того, — замялся капитан, — в безвести пропавших числится. Ну и пущай, пока числится. Для пользы общего дела. Готовь приказ. Сказал, подпишу, значит, подпишу. Мое слово крепкое. Сам знаешь. Ответственность беру на себя. Капитан пожал плечами и, отдав честь, повернулся и четким шагом покинул кабинет.